смогут прожить под водой обитатели Бентуса-300. Экипаж самоходной обсерватории состоит из 4 человек команды, 5-ти океанологов и врача-физиологов. Для них предусмотрены все удобства – уютные каюты с электрическим отоплением и комфортабельной мебелью, камбуз, радио, несколько подводных телевизоров, надежная система кондиционирования воздуха, горячие души. У глубоководного шагающего дома имеется 26 иллюминаторов. Очень много всевозможных приборов для изучения солености, плотности, температуры, освещенности морской воды, скорости, течений, для прослушивания и записи голосов солистов морских глубин, для наблюдения за их реакцией на свет, запах, различные приманки. Специальные приборы для наблюдений за свечением моря, исследования рельефа дна и микрорельефа аппаратура для фото- и киносъемки и, наконец, оборудование для физиологических и врачебных наблюдений за океанартами. Снаружи над Бентусом возвышается перископ. Этого не было ни у одной из подводных станций. Через перископ можно не только видеть, но и снимать на пленку. Там же, за бортом, ловушка для морских животных. Мрак подводного мира озаряют мощные глубоководные светильники. В Дентесе предусмотрен специальный шлюз, дверь в океан. Через него океанавты смогут отправляться в путешествие по дну. В случае тревоги ученые легко могут покинуть обсерваторию. Достаточно всем перейти в спасательную рубку. Короткий сигнал, и рубка всплывает на поверхность моря. Правда, скорость передвижения подводного дома пока еще не велика, не более одной мили в час, но пока хватит этого. Пройдет немного времени, и «Бентус-300» станет привычной лабораторией, учебной аудиторией для исследователей моря. Советскими инженерами разрабатывается еще одна автономная обсерватория для подводных исследований. У нее три отсека, самый большой из них рабочий. Здесь займут свои места пять ученых разных специальностей. В другом отсеке поменьше – каюты для сна и отдыха океанавтов. В третьем отсеке будет храниться различная аппаратура. У нового дома под водой 15 окошек. Советские конструкторы решили создать и самовсплывающие обсерватории для океанографических и рыбопромысловых исследований в Баренцевом море. На дне моря на глубине 100 метров появятся стальные домики. В них разместится экипаж из трех человек. Ученые будут жить и работать под водой в течение пяти дней. Затем они вместе со своей обсерваторией возвратятся на поверхность. После перезарядки аккумуляторов, осмотра оборудования и пополнения провизий, подводный дом будет готов к очередному погружению в глубины Северного Ледовитого океана. Черномор в Голубой бухте. На Черноморском побережье Кавказа между Геленджиком и Джубгой приютилась среди скал маленькая бухта с поэтическим названием «Голубая». Вот здесь-то и решил обосноваться Черномор. Нет, это не тот, знакомый нам с детства пушкинский герой, который поднимался из морских пучин и приводил с собой 30 витязей прекрасных. Именем этого сказочного бактеря, обитавшего в подводном царстве, названа новая советская лаборатория на дне моря. А роль прекрасных витязей выпала доля долю ее сотрудников – океанологов, химиков, биологов и геологов, которых командирует на дно моря Институт океанологии Академии наук СССР. Черномор абонирует Голубую бухту на пять лет. На такой срок рассчитана программа научных исследований. Сначала океанавты поселятся на глубине 10-12 метров. Они будут жить вчетвером, двое должны следить за работой аппаратуры, а другая половина экипажа целиком посвятит себя научной работе время от времени команда Черномора будет обновляться мы не стремимся проникнуть на рекордные глубины и пробыть под водой как можно дольше рассказывал один из создателей Черномора Павел Боровиков главная наша задача обеспечить абсолютную безопасность экипажа и создать максимальное удобства под водой ученые должны работать на дне моря также плодотворно как в земных лабораториях или на борту исследовательских судов. Возможность жизни под водой уже доказана рядом экспериментов, поэтому наша цель – выяснить пригодность подводного дома для различных научных исследований. Как же выглядит черномор? Он представляет собой стальной цилиндр водоизмещением 50 тонн,